Когда 34-ка не читала, с десятком красноармейцев сумела прорваться на ту сторону. Против них бросили саперов с огнеметами. Закопченный танк украинца пришел назад. Из пехотинцев никто не вернулся. Батальон поднимался в атаку дважды и каждый раз отходил, захлебываясь кровью. Сгорел Т-26 Кононова. Одна из полковых пушек была разбита прямым попаданием немецкого снаряда. Первый батальон, пытавшийся обойти село при поддержке танков Бурцева, понес тяжелые потери и откатился назад. Подкрепление, посланное командиром полка, отчаянным рывком пробилось через ничейную полосу. Немцы немедленно контратаковали, забрасывая красноармейцев гранатами и выжигая огнеметами. Немецкие пулеметчики стреляли, положив ствол пулемета на плечо второго номера. Их огонь сметал в любое сопротивление. Не в силах держаться, уцелевшие бойцы отошли к крайним домам, вынося раненого в грудь на штаба второго батальона. Швили, снова утративший хладнокровие, собрался лично возглавить атаку, бросить в бой все силы, но комиссар успел удержать бледного от ярости Сетина от самоубийственного штурма. В деревне разгорались пожары, но несмотря на огонь и удушливый дым, Ни одна сторона не собиралась уступать. Отбив третью атаку, немцы сами перешли в наступление, пытаясь на плечах отступающих бойцов ворваться на окраину, но были остановлены огнем танков и максимов пулеметной роты. В 14.30 командир 732 полка одолжил Тихомирову, что выполнить поставленную задачу не может, и командир приказал прекратить атаки, и закрепиться на достигнутых рубежах. Танкам было приказано отойти на сборный пункт для перегруппировки. Уцелевшие семь танков первый и второй рот снова пересекли мин на поле по своим следам. По пути Биряков со своим экипажем подцепил на буксир подорвавшуюся четверку, рассудив, что даже если Евграфыч не сможет восстановить машину, то, по крайней мере, снимет что-нибудь на запчасти, Выйдя к лесному массиву, танкисты собрались было маскировать свои машины, но Петров приказал сменить расположение, и танки, пройдя по лесу полтора километра, встали на северной опушке. На вопрос комиссара, какого черта он гоняет машины туда-сюда? Старший лейтенант, тщательно подбирая слова, объяснил Белякову, что, бегая по полю, сперва в бой, потом из боя, батальон так наследил гусеницами что теперь даже круглый дурак сможет сообразить где располагаются советские танки комиссар кивнул и предложил закурить петров на которого вдруг навалилось все напряжение прошедшего боя в ответ предложил сесть и комиссар вместе с комрот один шлепнулись на землю прислонившись спинами к стволу сломанной танком сосны папиросы у белякова были паршивые Но сейчас это было неважно. Оба молча дымили, думая каждое о своем. — Ты так и не смог комбата вызвать? — спросил комиссар. Рядом загрохотал кувалдой читала, пытаясь выбить сердечник бронебойного снаряда, заклинивший погон башни. Машина украинца вышла из боя с орудием, развернутым к левому борту, и до сих пор пребывала в таком состоянии. — Нет товарищ батальонный комиссар. Петров выпустил длинную струю дыма. Перед его внутренним взором стоял танк покойного Кононова, вспыхнувший от попадания снаряда, но продолжавший идти вперед, пока не врезался в избу и не похоронил себя под грудой бревен. Он вызвал меня, сообщил, что идет на поддержку батальона 717-го полка, потом связаться с ним не удалось. — Это на него не похоже, — Беляков нервно затушил окурок. — Он же вечно во все лезет. Всегда справляется, как там у кого. — Наверное, рация неисправно, пожал плечами Петров. Или антенны ввод раскурочила. — Товарищ батальонный комиссар, — донеслось от тридцать четверки Белякова, — вас штаб дивизии вызывает. Комиссар вскочил и подбежал к танку, нырнул в люк мехвода. Кумрот один остался на месте, запрокинул голову, он смотрел в синее небо. Высоко над лесом прошли три истребителя, все авиационное прикрытие дивизии. Он прикрыл глаза, подставляя лицо прохладному осеннему ветру. В паре километров бухало, грохотало. Там продолжалась война, но здесь на краткий миг стало тихо, и старший лейтенант Ловил мгновение этой тишины. Что-то закрыло свет, и Петров открыл глаза. Перед ним стоял Беляков. Бросив взгляд на лицо комиссара, комрот и подскочил, как ужаленный. — В чем? — его голос сорвался, он сглотнул. — В чем дело, товарищ батальонный комиссар? — 717-й понес тяжелые потери, — просипел комиссар. Наступление остановлено. «А что наши?» — упавшим голосом спросил Петров. Комиссар зачем-то снял танк и шлем, снова надел, затем вытер лицо рукавом. — Два танка уничтожено! — безжизненным голосом ответил Беляков. — Не подбито, а именно уничтожено. Третий получил тяжелое повреждение. Какое именно, мне не сказали. Что с Шелепиным, неизвестно. — Какой именно танк? Поврежден. Хрипло спросил старший тенант. «Какой — Какой? Не знаю. Комиссар, пошатнувшись, оперся о дерево. Петров бросился к своему танку. Асокин, заводи! крикнул он на ходу. Иван, стоять! рявкнул комиссар. Куроты обернулся. Вокруг, почуяв неладное, собирались танкисты. До выяснения всех обстоятельств. «Ты исполняешь обязанности командира батальона», — громко сказал Веряков. «Юра, майор Шерепин должен был поставить тебя в известность». Члены экипажей переглядывались, не понимая, что происходит. «До выяснения всех обстоятельств командовать должен старший по званию. Вы должны командовать, товарищ батальонный комиссар», — крикнул Петров. Комиссар шагнул к старшему лейтенанту и вдруг, схватив его за ворот комбинезона, подтянул к себе так, что тот волей-неволей должен был смотреть Белякову в глаза. Комроты вздрогнул. Во взгляде несокрушимого политрука стояло такое горе, что хотелось отвернуться. — В чем дело, Иван? — каким-то спокойным, да дрожь обыденным голосом спросил Беляков. — Боишься ответственности? «Нет, но...» — начал было Петров, но осекся. «Нет? Тогда в чем дело?» — повторил комиссар. «Ты знаешь, я командовать не могу. Что с комбатом, неизвестно». При этих словах люди зароптали. «Если сейчас будет приказ, кто поведет нас в бой?» Не обращая внимания, продолжил Беляков. «Фактически ты уже командуешь батальоном». Ты приказал перебазироваться, ты приказал маскировать машины. У тебя есть боевой опыт. Для остальных это первый бой. В конце концов, ты после меня старший по званию. Тебе что, нужен письменный приказ? Петров скосил глаза на крепкий костистый кулак, сжимавший черный брезент комбинезона. Перехватив его взгляд, комиссар убрал руку. — Есть, — вздохнул старший лейтенант. — Есть принимать командование. — КВ-комбата! — раздался дикий вопль с кромки леса. — Задом идет! Резко развернувшись, Петров бросился к опушке, не обращая внимания на хлещущие по лицу ветки. В трехстах метрах от леса, кормой вперед, по полю полз тяжелый танк. Башня машины была развернута вправо. КВ шел странным пьяным зигзагом, то и дело меняя курс. — Да что с ним такое? — выдохнул Биряков. Комрот и не заметил, когда тот успел его догнать.